Глава 11. Алла, Облегченно вздыхаю. Из нас двоих болен все таки генеральный. Ну или ему поступила достоверная информация, что очередной конец света на горизонте, и нужно поторопиться. Иных причин для его заявления я пока найти не могу. И да, продолжает он сходить с ума у меня на глазах. Надеюсь, вы понимаете, что это не просьба, а новое распоряжение. на которой вы сами так старательно набивались. Даю вам срок до возвращения Павла Ивановича. И если не справитесь, напишите заявление, а я его с большим удовольствием подпишу. Я все доходчиво пояснил. Тогда можете быть свободны. И Он обходит стол, садится в кресло, открывает свой ноутбук и начинает что-то сосредоточенно изучать. Не обращая на меня ни малейшего внимания. Подождите. Прихожу я в себя. Вы всерьез? Вы все еще здесь? Удивляется он в свою очередь. Я полагал, с учетом ваших наклонностей и озвученных перспектив, вы займетесь новым заданием с куда большим рвением, чем проявили вчера. Интересно, с чего бы? ворчу я. Довольно тихо ворчу, потому что не каждый день ощущение, что на меня упала пизанская башня, и ее никто не собирается убирать. Приходится хотя бы отряхнуться и внимательнее взглянуть на виновника. Нет, ну надо же. Он снова пялится в монитор с важным видом, думая, что все уже решено. что я вот так вот возьму и займусь устройством его личной жизни? В чем загвоздка? Генеральный снисходит до того, чтобы еще раз взглянуть на меня. Во-первых, я не припомню, чтобы поиск кому-либо жены был прописан в моем трудовом договоре или должностной инструкции. Поэтому за отказ вы уволить меня не сможете. Стараюсь взять себя в руки и не повышать голос, несмотря на желание заорать. Во-вторых, если я соглашаюсь, то не занимаюсь этим бесплатно. Найди мне за месяц жену. Отличное заявление. Прекрасный порыв для мужчины, но это не делается по щелчку. И самое главное, Лев Николаевич, Я не берусь за все случаи. Хотите сказать, не беретесь за безнадёжные? А мой случай как раз из таких. Он откидывается на спинку кресла, поправляет черную запонку и пронизывает меня удивительно темным взглядом для его цвета глаз. Может, и не зря, от тяжело больных часто скрывают их состояние. Но тут кто-то уже проболтался. Так что и я могу не скрывать. Рада, что вы меня поняли. Хотя мне было и нелегко это вам. Мы оба прекрасно знаем, прерывает меня сухой голос генерального. Что подвести сотрудника к увольнению можно не опираясь на договор. Работы у вас сейчас нет, но зарплату вы получаете. Так что о бесплатности не вам заикаться, как и не вам судить о том, когда я решу пойти в ЗАГС и когда у меня появятся дети, не так ли? Но раз уж вы так глубоко влезли в этот вопрос, так сказать, изучили и даже раздаете советы, именно этим вопросом вы и займётесь. Не знаю, от чего вдруг становится холодно: от потока воздуха, которым овевает кондиционер, от взгляда мужчины или от осознания, что все это происходит на самом деле. От пронизывающего взгляда генерального хочется спрятаться, от его слов закрыть уши. а от него самого убежать, и потом существенно подавляет то, что он удобно сидит в своем кресле, а я продолжаю стоять. И он при этом делает вид, что занят, а я его отвлекаю к тому же, продолжает еще жестче мужчина, и каждое его слово давит на плечи. Вы совершили большую ошибку, катастрофическую, я бы сказал. Вы сильно расстроили мою маму". А вот за это мне стыдно. Действительно стыдно. Хотя я и не сказала ничего нового ни для мамы, ни для него, и они не имело права обсуждать личную жизнь своего руководства, тем более в стенах его же компании и с его подчиненными. Даже ставить себя на его место не нужно, чтобы понимать, мне тоже было бы неприятно. Простите. Говорю искренне, и хотя смотреть сейчас в лицо генеральному особенно трудно, не опускаю глаза. Он медлит пару долгих секунд, и когда едва заметно кивает, принимая мои извинения, я чувствую, как пизанская башня потихоньку отползает сама. Но я все равно продолжаю гнуть свою линию. И не меняю решений, отсекает мои пояснения генеральный. Сейчас вы просто бездарно тратите время, пожимаю плечами. Не хотелось бы увольняться самой, тем более что до цели оставалось практически протянуть руку, но никто ведь особо и не верил, что у меня все получится. Я старалась, правда, старалась. Тяжело признавать, что все вокруг в очередной раз оказались правы, но но, видимо, выбора нет. Я не пойду на его условия. Он не пойдет на мои. И с возвращением Павла Ивановича ничего не изменится. Да, он заступится, но тем самым только продлит эту агонию, а о повышении можно будет не заикаться совсем. Да и приходить на работу, зная, что тебя ненавидит руководитель компании, получать зарплату в этой компании. Я проиграю эту войну. Генеральный уже все решил. Простите, бросив прощальный взгляд в его сторону, решительно выдыхаю Направляюсь к двери. И вдруг Сдаетесь? Раздается в спину колкий вопрос. Так просто? Вы же хотели доказать мне, что хороший продажник, почему бы не использовать шанс? Сжимаю пальцами ручку двери, она опускает вниз. И счет идет на секунды. За дверью этого кабинета привычная зона комфорта. Заявление, две сотни шагов и свобода. Не будет ежедневных придирок. Попыток доказать мне, что я ни на что не способна, разве что не промахнуться кнопками телефона, принимая звонок. Не будет странных вопросов, почему я одета именно так. Но не будет и адреналина, который выдергивает меня из мыслей о личном, встряхивает и наполняет предвкушением в ожидании новых оттенков эмоций. Прекрасно осознаю, что это попытка взять меня на слабо. И в то же время царапает изнутри сознание, что он прав. Все, что я говорил ему о себе, лишь слова. Он дает возможность мне это доказать. Извращённую возможность, с подводными камнями, острые края которых нетрудно предугадать, и в то же время, с трудом разжимаю пальцы, оборачиваюсь и окидываю генерального взглядом, по сути, впервые пытаясь его рассмотреть. Высокий, хорошо сложен, Внешность несмозливая, как у мальчишек, по которым сохнут все одноклассницы. Он вряд ли потянет на подиумную модель, которая подобно пластилину легко меняет образ по первому требованию дизайнера или стилиста. Чужие советы ему не указ, последнее слово его. Но несмотря или благодаря, что даже вернее, жестокости и властности, которые не только вплелись в ауру, но и оставили свои отпечатки на внешности могу открыто признать, он красивый мужчина, 30 лет, обеспечен, без особых вредных привычек, если не считать вредной привычкой то, что его более чем устраивает статус холостяка, он им наслаждается. Мужчину такого склада трудно окрутить по залёту. Ему не нужна женщина, которая просто возьмёт на себя обязанности по дому. Не удивлюсь, если для этих целей у него домработница. Ему не нужна картинка для статуса. И вряд ли он всё ещё или вообще верит в любовь. Сложный случай, но интересный. Даже азарт просыпается. Смогу ли я узнать, почувствовать, что именно ему надо и вовремя столкнуть лбами два одиночества? Что-то мне подсказывает, что вторая половинка нашего генерального будет подстать, если не сложнее, чем первая. Лев Николаевич, задаю контрольный вопрос. Прежде чем принять окончательное решение, вы осознаёте все последствия того, на что нарываетесь? Уверяю вас, Анна Геннадьевна, отвечает он с лёгкой усмешкой над моими попытками дать ему шанс в свою очередь. Что нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти, действую добровольно и без принуждения. Ну, тогда прошу вас потом не жаловаться, развожу покаяна руками. я готов взяться за ваше дело, но у меня будут условия. Предвидя, что процесс обсуждения и торгов будет долгим, я подхожу к столу руководства и нет, не отдёргиваю в ужасе руку от стула, даже чувствуя, что за мной наблюдают. Сажусь, решительно выдыхаю, и чёртово колесо запускается, отчаянно скрипя, показывая нам друг друга с разных сторон и неожиданных ракурсов. Так как мы сидим на разных качелях и пытаемся докричаться. Недовольство и доводы генерального, что я требую слишком многого за призрачный шанс, мои доводы, что личное счастье не может стоить копейки. Мы говорим долго, временами эмоционально, с моей стороны признаю, с гнетущими паузами и пронизывающим взглядом прищуренных глаз. Это атака со стороны генерального, с жаркими спорами Когда один ослабляет галстук, а другой расстёгивает все пуговицы на пиджаке, устраиваем перерыв под отвратительный чай, который по просьбе шефа приносит Снежана. Генеральный с наслаждением делает большие глотки из своей чашки, а я с трудом цежу мутную жижу из непонятного сена, которая не тонет не моей, и задаюсь вопросом: "У него дурной вкус на всё или только на чай?" И мы снова принимаемся за дебаты, настолько ожесточенно сражаясь за свои интересы, как будто это вопрос жизни и смерти. И уступать нельзя, нельзя уступать. Чувствую, осознаю на инстинктах. Впервые забиваю на звонки, которые поступают на офисный телефон, или просто их сбрасываю, а генеральный вообще не обращает внимания на свой телефон, который не переставая вибрирует. Нам некогда. заняты Вы слишком много требуете, отбивается генеральный. У меня нет гарантии, что вы справитесь. Если мы не придем к консенсусу, парирую я, вы так и не узнаете, справлюсь я или нет. Он молчит, что я трактую свою пользу как знак его согласия. Иногда, впрочем, приходится идти на уступки и мне. Так генеральный выдвигает жесткое требование, чтобы кандидатками не был никто из сотрудниц. Почему? Интересует так, чисто удовлетворить любопытство, потому что на самом деле девчонкам давно говорила, что лучше не выбирать его предметом мечтаний. Вы же слышали, как много у вас поклонниц? Девушки все молодые, красивые. Я выбираю не лошадь, прерывает поток моих пояснений Биг Босс. И не планирую участвовать в забеге. Сходи на 20 свиданий, обнови полностью штат. Как скажете? Соглашаюсь, стараясь не рассмеяться, продолжаем, вникаем, обсуждаем и снова чуточку спорим. Если вы будете на этом настаивать, предупреждает меня генеральный, когда в переговорах я слегка увлекаюсь. Я буду вынужден вас отпустить и на этот раз не мешать дергать за ручку двери. Расставания по несущественным пустякам самые частые. Примирительно улыбаюсь. И вычёркиваю один пунктик из своего списка желаний. У нас уходит около часа, чтобы смириться с качкой на этих качелях, научиться не только кричать давить, но и слышать друг друга. Стихаем одновременно. Может быть, дело в том, что я немного охрипла, может быть, дело в том, что у генерального на сегодня был жесткий план, из которого он уже выпадал, но итог неплохой. Если я найду женщину который устроит Льва Николаевича в качестве потенциальной супруги, именно это формулировка, потому что мы оба понимаем, что на зло мне, он может тянуть со свадьбой даже не 10 лет, а 15. В общем, если он признает, что это именно то, что подходит ему по всем параметрам, а я уж постараюсь не подкачать, меня ждет двойная премия и отпуск, чтобы восстановить нервы и отдохнуть от него. А когда я вернусь, должность начальника отдела продаж будет за мной. С испытательным сроком, конечно, но с резервом доверия, потому что я уже докажу, что и правда могу пристроить любой товар, когда слово товар всплывает в ходе беседы, благоразумно не уточняю, кого он имеет в виду. С одной стороны, генеральный платит и заказывает услугу, а с другой стороны, и это не признают лишь мужчины. Первый свой выбор делает женщина. От азарта и нетерпения приступить, меркнет угроза возможного увольнения. Очень любопытно самой взглянуть на избранницу генерального, интересно, какая она. Пока у меня довольно смутное представление, и на примете ни одного варианта. Но я уже полна восхищения к этой незнакомой особе. Это же огромная сила духа, в здравом уме и твердой памяти. бесстрашно войти в клетку к хищнику, и не просто войти, а зная, что это может оказаться испытанием на постоянной основе. Хотя настроение чуть сбивает тот факт, что для начала в эту клетку придется частенько захаживать мне, а иначе никак. Для успешной работы над поставленной целью нам с генеральным просто необходим более плотный и тесный контакт. Мысленно ставлю пометку загуглить не только почему кактус так нетерпеливо сбрасывает с себя колючую шубу, но и статистику по несчастным случаям среди дрессировщиков.